Глава первая. Ласточка. Станция расы Арай Я встал с холодных металлических панелей и обратился к скину. Конкретно ты меня тут облагодетельствовал. Подарков надарил. В корпус какой-то записал. И зачем мне это все нужно? Спросил я. Мне сейчас на дезинфекцию надо. Тишки гигантского червяка от скафа отскабливать. надо же было тебе стресс компенсировать. Да и рейдер простаивает, а я уже новый спроектировал. Мне место в ангаре нужно. Объяснил, оказывается, не такой уж и сумасшедший Скин. Кстати, твои спутники практически выбрались из поля обломков, и тебе надо бы к ним вернуться. А то они собираются тебя искать, и дело времени, когда они появятся поблизости. Тогда придется отправить их на полигон, а там они долго не протянут. Политика безопасности. «Без обид?» «Ладно, извини, я погорячился. Просто нервишки расшатались. Попросил я прощения у Искина. Он и так, видимо, шел на нарушение, насколько я вообще понимаю смысл слова «безопасность». «Слушай, а у тебя нет баз знаний каких-нибудь? Мне же надо учиться, а у тебя знаний должно быть немерено. Как мне тем же рейдером управлять? У меня ж допуска нет и баз». баста и так насобираешь у тебя это неплохо получается не наглей а вот корабль и сам может летать это мое собственное творение эксклюзив комбинированный скин сам в состоянии управлять кораблем и контролировать его конфигурацию в смысле контролировать конфигурацию не понял я райдер может трансформировать свою конструкцию в определенных пределах конечно Он может интегрировать практически любые подходящие по габаритам образцы вооружения. Двигатель ноль-перехода, динамические щиты 16 класса, система маскировки. Я проектировал его для задач разведки, так что, думаю, вы подружитесь. Я почувствовал воздействие и понял, что переместился в другое помещение станции. Я оказался в огромном ангаре. Он был поистине безразмерен. Наверное, тут можно было разместить и линкор, но тут стоял всего один корабль. антрацитового черного цвета, ни одного отблеска, покрыт, видимо, каким-то составом. Он был величественен и прекрасен. И да, он был немал. Я расширил сферу поиска и оценил его полностью. Примерно 800 метров красоты и мощи. Мне захотелось осмотреть рейдер снаружи, и я пошел вдоль него, иногда поглаживая элементы корпуса, пока еще не ясного назначения, но я все про него узнаю. Мой собственный корабль. Рейнджер, настоятельно советую не задерживаться. Вы получаете первое задание — выяснить принадлежность корабля-нарушителя и обеспечить безопасность стратегического объекта. Да у мне указание здешний хозяин. Да понял я, понял. Как мне только на корабль попасть? И как с его мозгом связаться? Спросил я, понимая, что Искин не может долго обманывать сам себя, значит, мне действительно пора. Просто позови его. Он может слышать тебя на большом расстоянии. Объяснил он. Хорошо, принял. Ладно, Искин, не знаю, как тебя там раньше звали. Спасибо за подарок. Мне он очень пригодится. Неси свою службу, может, когда-нибудь и увидимся. «Прощай!» «Прощай, рейнджер! Желаю успехов! А рай навсегда!» «М -м, «А рай навсегда!» — буркнул я в ответ. Я крикнул в пустоту, обращаясь к кораблю. «Искин корабля! Капитан на связи! Прием!» «Слушаю вас, капитан!» — раздался мягкий голос прямо в моей голове. «Как мне попасть на борт? Нейросеть мою видишь?» — Вам достаточно отдать приказ, и я телепортирую вас прямо в рубку. Не Нейросить вижу. — Тогда давай, телепортируй меня на борт и скинь мне схему корабля. Отдал я свой первый приказ. Моргнул, и уже стою в просторной рубке корабля. Фу, как тут все интересно сделано. Дизайн и вправду красивый. Я подошел к командирскому креслу в центре рубки. На обзорных экранах отображалась информация по системе. На карте были четко отмечены положения и размеры поля обломков. Я просто не представляю, сколько тут кораблей нашло свое последнее пристанище. Тысячи и тысячи. Красной точкой был отмечен, видимо, наш Беркут. Ему действительно немного осталось до выхода из поля. Надо было торопиться. Я посмотрел на кресло, на себя. Нет, в таком виде я в новенькое кресло не сяду. Потом дерьмо червя, еще от него отскребай. скин. на борту есть скафандры, и есть ли возможность почистить мой? «Какой тип скафандра нужен? Пилотский штурмовой, тяжелый боевой, универсальный?» «Ну, давай универсальный», — согласился я. «Куда грязный деть?» «Вы можете снять его прямо тут, капитан». Я снял с себя оружие, дал команду на снятие скафандра, и он тут же начал сворачиваться. Как только сверток оказался в моих руках, он исчез. А на его месте оказался небольшой кейс. «Необходимо положить капсулу со скафандром на пол и встать на него. Произойдет привязка, и скафандр активируется», — объяснил Искин. «Я жрал редкую гадость и не заботился о манерах в этот момент. Так что пока я его надевать не буду, мне нужно помыться. Лучше скажи-ка мне, сколько ты тут на приколе стоишь. Доложи свое состояние». Короче, все, давай рассказывай. И это, если все нормально, то начинай предстартовую подготовку. Видишь точку на карте, так вот нам надо к ним успеть и побыстрее. Какова наша задача касательно данной цели? Это мои друзья, мне надо их спасти. Принято. Капитан, все системы корабля к вылету готовы. По вашей команде можем стартовать. Мне не терпится совершить свой первый вылет. Как-то ты странно говоришь, как будто ты живой. — Да и надо сначала как-то тебя назвать. — Я задумался. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. В голове появилась идея. Андромеда. — Нет. Женское имя. Мой корабль все-таки рейдер, разведчик. — Да. Есть у меня для тебя имя. — Искин. — Присваиваю кораблю имя Арес. — Принято, командир. Рейдер Орес к выходу из дока готов. «Тогда давай. Ключ на старт и поехали. Выведи на экраны картинку». На огромных экранах появились стены ангара, медленно проплывающие мимо оптических датчиков корабля. Один экран был разбит на маленькие окна, и можно было посмотреть с разных ракурсов на движение. Я осмотрел свой комбез, вроде чистый, и сел в кресло. Карма рейдера медленно вышла из дока, и я стал ждать момента, когда он выйдет целиком. Волнительное чувство. Как будто в первый раз сел за руль крутой новой тачки. Наконец-то корабль покинул док, и створки начали закрываться. Перед моими глазами отдалялась громада космической станции. Сбоку был виден небольшой участок, расположенный рядом планеты. Красиво. Сколько тайн тут еще скрыто. Смогу ли я когда-нибудь вернуться? Кто его знает? Сейчас мне надо спасти друзей. Только как им все это преподнести? Соврать или сказать правду? Сразу видно, что корабль новый и необычной конструкции. А как он ко мне попал? Какой план действий выбрать? «Искин», — позвал я. «Слушаю, командир. Во-первых, надо дать тебе имя. Какой-нибудь простой и красивый. О. — Придумал. Ты будешь дан. В честь моего брата. — Принято, командир. Благодарю за честь. — А теперь давай ситуацию обдумаем. Начинаем движение на перехват этого корабля. Я кивнул на точку на экране. — А ты мне давай рассказывай свои ТТХ. Особенно мне интересно про трансформацию узнать и твое вооружение. На обзорном экране появилось изображение моего корабля, крутящееся вокруг своей оси. — Дальний рейдер космической разведки, тип «Мимикрия», прототип. Построен 3467 циклов назад, не использовался. В данный момент длина 840 метров, в самой широкой части — 193. Система «Мимикрия» позволяет в определенных пределах изменять корпус корабля для решения специфических задач маскировки. Также это позволяет трансформировать и интегрировать нештатные образцы вооружения. Вооружение. Первое. Система круговой лазерной противоракетной обороны. Второе. Энергетическое орудие крупного калибра. Одна единица. Третье. Энергетическое орудие среднего калибра. Четыре единицы. Четвертое. Фотонное, лазерное. Орудие средней мощности. Три единицы. Пятое. Есть возможность установки дополнительного вооружения. Система маскировки МРАК. Межсистемные перемещения. Двигатель, ноль перехода. Корабельная авиагруппа. Десять универсальных истребителей Кранг с возможностью беспилотного использования. Четыре абордажных бота, два транспортно-пассажирских бота. Допускается оснащение дополнительными системами в пределах габаритов конструкции. Я осматривал схему расположения орудий. Дэн, а что за ноль переход? Ну-ка, объясни принцип работы. Попросил я обрисовать ситуацию. Двигатель ноль-перехода позволяет производить практически мгновенное перемещение по системе координат в изведанной Вселенной. На данный момент произведена разведка и картографирование процента обозримого пространства. Экспансия и дальнейшее картографирование приостановлено 5708 циклов назад. Обычное движение организовано стандартными сверхсветовыми двигателями. «А гипердвигатель? Почему его нет?» – поинтересовался я. Данная технология появилась значительно позже разработана на основе двигателей, использованных расой Джоро. Политикой безопасности Империи Арай было запрещено использование этой примитивной системы. «Что за Джоро?» – заинтересовался я. Раса разумных гуманоидов, настроенных на агрессивную экспансию и ассимиляцию планет типа Эдем, развились на основе остатков технологий сеятелей. 9763 цикла назад – были практически уничтожены при попытке экспансии системы ОПМ-329-75-90. Данные засекречены. Интересно. А вот можешь ты себе интегрировать гипердвигатель и разобраться в его конструкции? Я так думаю, если мы на аресе заявимся в Содружество, нас же сразу в оборот захотят взять. Всем нужны технологии. А так и маскировка будет. Данная модификация возможна. Предлагаю найти в поле обломков данный тип двигателей и встроить меня. Предложил Дэн. Правильно. А мне еще и базы нужны. Да, и еще. Надо бы огневой мощи тебе добавить, как ты на это смотришь? Положительно. Разрешите произвести поиск и расчеты по модернизации? Все-таки ты слишком живой. Как ты устроен, Дэн? Псевдоживой скин, саморазвивающийся. Создан на основе протобиогеля. Короче, почти живой. Не затупишь при нестандартных формулировках приказов, значит. Это нормально. Мне в голову пришла мысль. Стоять бояться. А ну-ка, ну-ка. Есть ли у тебя координаты моей родной планеты? Земля называется. Загорелся я. Такого названия в моей базе данных нет. Могу произвести поиск по известным данным картографирования. Опишите все известные вам особенности системы. Я начал вспоминать. Значит так. Земля — это планета с цивилизацией, есть моря, океаны, суша, на полюсах — лед. Планета третья по счету от Солнца. Всего планет, по-моему, 8 или 9. На одной из планет есть кольца, это Сатурн, какой он по счету, я не помню. У Земли есть спутник — Луна. По заданным данным, исходя из того, что точное количество планет неизвестно, но точно не меньше восьми, подходит четырнадцать систем. Вывожу на экран. Передо мной на экране начали появляться описания системы планет. Не то. Не то, опять не то. Снова мимо. Стоп. А ну-ка приблизь. Действительно. Она родимая. На экране медленно крутилась планета, которую я никогда и ни с чем не спутаю. Вот. Это наша цель. Данные координат ноль перехода в эту систему удалены из системы. Доложил Искин. То есть как удалены? Почему? Система находится в области действия пространственной аномалии. Навигация возможна только через систему червоточин. Данная звездная система была признана частной собственностью и подарена за особые заслуги лорду Афаине Прокт. Данные засекречены, — доложил Искин. «Ладно, это понятно. Как туда попасть? Где эти червоточины?» — спросил я. «Мы можем попасть только в соседние системы, а вне зоны действия аномалий. Структура работы с червоточинами — это воздействие третьего порядка. Я не имею такой возможности». «Опять псионические прибамбасы!» — прорычал я. «Третьего порядка! Да мне до них, как до Китая, раком! Стоять! А как тогда меня оттуда вывезли? Значит, есть лазейка? Да и эта Афаина там точно была лет двадцать назад, я с ней встречался. Может быть, подлететь поближе и произвести поиск? Пираты же как-то туда летают. И вообще, где сейчас Империя Рай? Если есть станция тут, то значит и Империя должна быть, ну, хоть остатки. В Содружестве ничего не знали, ни про каких Арай. Это странно». «Данные отсутствуют. Командный центр перестал функционировать 5624 цикла назад». «Значит, что-то произошло. Но что именно?» «Мне надо вернуться домой». «Искин, ладно, это проблема завтрашнего дня». «Давай к нашим баранам вернемся. Что там с нашими товарищами?» «Цель приближается к выходу из поля обломков. Время до перехвата — 17 минут. Возможно, ускорение». «Так. Давай сначала придумаем, как их вытащить из этой системы», — предложил я. «Какие есть варианты?» «Можно снять их с этого корабля телепортом. Радиус действия — 10 километров и переместить к нам на борт», — предложил Дэн. Тогда корабль придется бросить, а он денег стоит. Да и Борн расстроится. А можно его как-то отбуксировать? Ты же по габаритам гораздо больше. Это возможно. Но необходима трансформация корабля. Произвожу расчеты. Корабль на проекции начал видоизменяться. В его нижней части появилось углубление, в которое мог быть вставлен наш Беркут. Модификация разработана. Требуется команда на изменение конструкции. Время изменения — 34 минуты. Добро. Давай изменяй. Заодно и посмотрим, как это происходит. Принято. Молекулярная трансформация активирована. В рубке ничего не поменялось, только картинка корабля начала медленно меняться. Круто. Кстати, Дэн, раз уж мы начали трансформацию, надо бы продумать изменения во внешнем виде, чтобы не вызывать подозрения в содружестве. Принято. Предлагаю сделать это после получения образцов гипердвигателя и нового вооружения. — Молодец, шаришь, так и сделаем, — согласился я. Мы приближались к месту перехвата Беркута. — Дэн, мы можем их на связь вызвать? — Вызываю, — доложил Искин. — Беркут, Беркут, это Бор, прием. — Беркут на связи, — раздался голос старика. — Бор, это точно ты? «Я, Дак, я. А ты кого тут хотел увидеть?» «Ты где? И как тебя вытащить? Говорить вообще можешь?» Деловито спросил он. Так, все непросто. Короче, как только выйдешь из поля, тебе немного осталось, сразу тормози. Я тебя сам найду. И там это. Давай без паники и глупостей, я на корабле». «На моем экране ничего нет. Ты там точно не под контролем». А то не хотелось бы впустить вместе с тобой абордажную команду. Подозрительным тоном произнес Борн. «Я точно один. Потом все объясню. Отбой связи!» Я посмотрел на данные сканеров. Беркут был уже близко. Понятное дело, что они сейчас на взводе после моего исчезновения. Придется их успокоить личным присутствием. «Дэн!» Как только они выйдут из поля, заходи сверху и телепортируй меня к ним на борт прямо в рубку. Пойду объясняться. И скаф мой старый давай, чтобы не было подозрений лишних. И так придется полуправду изобретать. Принято, командир. Скафандр очищен и доставлен. Передо мной появился мой старый скаф. Я посмотрел на свой грязный комбез и приказал телепортировать меня в душевую. Не успел и глазом моргнуть, а уже стою в другом месте. Душ как душ. Ничего особо необычного. Наскоро помылся и вышел из кабинки. В стойке меня дожидался новый чистый комбез, неизвестный мне модификацией. Быстро одевшись, разобрался с принципом его герметизации. Всего-то и нужно было провести по шву рукой, и он сам собой срастался. Я вернулся на мостик и взял свой скаф. Быстро в него облачился и приготовился ждать момента встречи с друзьями. Моими первыми друзьями в этом новом мире. Даг дал команду на экстренный сбор экипажа в рубке после получения сигнала от Винда. Нужно было обсудить с ребятами, что делать. Как только все собрались, он начал свой рассказ. «Значит так. Со мной связался Бор. Говорит, встретит нас на выходе из поля обломков». Говорит, что у него есть корабль. Толком ничего не объяснил. Сказал, что все хорошо и все. Короче, что делать будем?» «Вы думаете, что это может быть ловушка?» Спросила Агата. «Допускаю такую возможность. Он попросил быть спокойными и не стрелять. Но все равно надо всем вооружиться и скаф одеть. Миго, возьмешь штурмовой вооружейки на всякий случай. Мы не знаем, с чем имеем дело». «Хорошо, Дак, я понимаю», — сказал Виконт и поспешил в оружейный отсек. Агата тоже пошла следом. Она решила, что штурмовая винтовка ей не помешает. Через десять минут все собрались в рубки и напряженно смотрели на экраны мониторов. Беркут медленно выходил из поля, раздвигая мелкие обломки. Как только корабль удалился от крайних кусков мертвых кораблей на несколько километров, Дак остановил корабль отработав маневровыми двигателями. На экране никого не было. Старик вызвал по связи Бора. «Бор, это Беркут! Бор, это Беркут! Прием!» Раздался легкий хлопок, и за спинами команды появился Бор в своем скафандре. «Ну привет, бродяги! Я вернулся!» Сказал я и раскинул руки в стороны.